Глава 7. 1924 год. Возвращение в Булонь. Маленькая Ирина. Поездка в Рим. Печальное состояние отца. Махараджа объявился снова. Доктор Кве. В Версале с Бони де Косталана. Заявление великого князя Кирилла. Династический вопрос. Разделение русской церкви. Дом Ирфе. открытие ателье без гостей мадам хуби Мы были очень рады, что вернулись наконец домой и увидели нашу дочку. Ей уже исполнилось 9 лет. Она выросла и похорошела. Её милое личико выражало ум и волю. Она обладала невероятным обоянием, силу которого уже успела обнаружить. И теперь искосно и хитро использовала. В то же время свой нравный характер сильно затруднял её домашнее обучение. К тому же ей надо было общаться со сверстниками. Мы решили отдать её на курсы к Дюпанлу, тем более что они находились рядом с нами в бывшем особняке моей прабабки. Ирине там очень понравилось. Не желая отставать от сверстников, она включила своё самолюбие и делала быстрые успехи. Мы не могли долго задерживаться в Булоне. Надо было ехать в Рим, где находились больной отец и встревоженная мать. Они с нетерпением ждали нашего приезда. Состояние отца глубоко меня огорчило. Человек, которого я ещё несколько месяцев назад оставил бодрым, полным сил и энергии, теперь превратился в бессильного старика с согбенной спиной и затруднённой речью. Тем не менее, врач уверял, что несмотря на эти печальные перемены в жизни отца в данный момент ничто не угрожало и что такое состояние могло продолжаться долго моя мать и в этой ситуации являла собой образец преданности и спокойствия её трогательная и искренняя поддерживала тётя биша с её умом и добротой нежная забота которая окружила нас тётушка была поистине бесценной в те трудные дни Вернувшись в Булон, я среди прочей корреспонденции нашёл письмо Алварского махараджи. Он был проездом в Париже и предлагал сопроводить его в Нанси, куда он направлялся к доктору Эмилю Кое. Я, как и многие, был наслышан о психотерапевтическом методе доктора Кое. Говорили, что он творил настоящие чудеса. Я поспешил воспользоваться возможностью, которую предоставляло мне приглашение махараджи. чтобы лично взглянуть на знаменитого психолога и фармацевта. Он жил в Нэн-Си в маленьком доме в глубине сада, по которому неизменно гуляло множество пациентов. Это был человек в годах, со скромной внешностью и симпатичным улыбчивым лицом. Для начала он изложил нам свой метод самовнушения и завершил его знаменитой фразой «Каждый день, что бы там ни было, мне все лучше и лучше». Её следовало повторять утром и вечером, перебирая что-то вроде чёток, сделанных из верёвочек с 20 узелками. Слова: "Я не могу, это сильнее меня, это трудно" следовало заменить на "Я могу, я добьюсь всего, это легко". По его мнению, большинство наших недугов происходит от воображения, господствующего над психикой. Отсюда следует, что во многих случаях для исцеления достаточно обуздать своё воображение. Доктор Куэ не был целителем, как утверждали многие. В клинике психотерапии, которую он основал в 1911 году и которая до сих пор носит его имя, у него были ученики, которые впоследствии достигали тех же убедительных результатов, что и он. Впоследствии я сам частенько убеждался в удивительном эффекте этого метода, особенно в случаях бессонницы. Мы снова начали часто видеться с Махараджей. Я возобновил обыкновение завтракать или обедать с ним, или сопровождать его в театр, который он очень любил. Впрочем, на первом месте у него всегда стоял лунапарк. Это было его любимое место развлечений, странный вкус, который я совершенно не разделял. Ничто так не забавляло его, как головокружительные русские горки. Да и вообще все аттракционы, создававшие иллюзию риска. Реальный риск также его притягивал. Я на всю жизнь запомнил кошмарные гонки на автодроме, в которых он заставил меня участвовать на Альфа-Ромео, тогда одной из самых быстрых в мире машин. Привязанные ремнями к сиденьям, мы бешено неслись по кругу. Когда машина достигала максимальной скорости, он начинал издавать пронзительный свист. Радость махараджи в этот момент доходила до ниистовства. Чтобы продлить удовольствие, он запрещал сбавлять скорость. И адское кружение продолжалось в сопровождении этого проклятого свиста, раздиравшего мне уши. Мы уже давно покинули автодром, а мне казалось, что я всё ещё его слышу. Свист этот преследовал меня даже во сне. Махараджа знал, что я подвержен головокружениям. Несомненно, это побудило его заставить меня однажды подняться на верхнюю площадку Эйфелевой башни. Там он неожиданно схватил меня и нагнул за парапет, при этом с любопытством наблюдая мою реакцию. Подобные его шутки начинали меня утомлять. Устал терпеть капризы этого восточного человека, всё больше и больше казавшегося мне садистом. Или, по крайней мере, опасным маньяком, я решил реже бывать у него. Бонни де Кастеллана, с которым мы теперь часто общались. По воскресеньям иногда брал меня с собой в поездки по окрестностям Парижа. Я не мог желать более занятного гида. Комментарии, в которых он был чрезвычайно искушён, прибавляли приятности и интереса этим экскурсиям. Памятник, говорил он, это плоть, заключающая в себе дух страны. эпохи и особенно человека. Однажды мы посетили ансамбль Версаля. Здесь нет ничего случайного, пояснил мне Бонни. Так кровать короля находится в центре креста, очертания которого лежат в основе общего плана дворца. На равном расстоянии от неё находятся зал мира и зал войны, словно две чаши весов, на весие которых соблюдает государь. Над королевской спальней высокая крыша, насколько никто в этом дворце не должен быть ближе к нему, чем монарх. Тем не менее, из почтения к Богу над всем ансамблем доминирует часовня, но король поместил её сбоку, а не в середине дворца. Король правит единолично, он государь с божественным правом. Людовик XIV властвует в центре своего дворца, который в свою очередь является центром королевства. Лестницы, ведущие к дворцу, также имеют символическое значение: поднимаясь к королевскому жилищу, они поднимаются к небу. О садах Версаля Бонн говорил, что они сады разума. Люди без веры и закона, которые своими интригами и тёмными махинациями добились разложения русского общества и превратили его в руины, продолжали своё пагубное дело и в эмиграции. У них была двойная цель: посеять раздор в иммигрантской среде и создавать всевозможные скандальные ситуации, чтобы дискредитировать иммигрантов в глазах Запада. В 1924 году два важных события внесли беспокойство в умы изгнанников. Первое из них это манифест великого князя Кирилла, двоюродного брата царя, объявившего себя русским императором. Второе Раскол, разделивший русскую церковь. Прискорбная политическая деятельность великого князя Кирилла началась ещё в России в 1917 году. Позиция, которую он счёл возможным тогда занять, сурово осуждалась всеми русскими, оставшимися верными престолу, и произвела жалкое впечатление за границей. Великий князь тем не менее присвоил себе в 1922 году титул место блюстителя русского трона, а в 1924 году титул императора. За исключением маленькой группки поддержавших его претензии большинство русских изгнанников, начиная с вдовствующей императрицы нашего бывшего генералиссимуса великого князя Николая, приняли их очень плохо. И на отрез отказались признать великого князя Кирилла своим будущим государем. Я узнал эту новость в Брюсселе. Генерал Врангель, у которого я в тот день завтракал, не скрывал своего возмущения. Он показал мне хранившийся у него документ, обнаруженный Белой Армией в 1919 году в архивах одного русского города, спешно покинутого большевиками. Это была программа большевистской пропаганды в Европе, одним из первых пунктов которой как раз и было объявление великого князя Кирилла императарам всей России. Как только генерал Врангель узнал о намерениях великого князя, он немедленно послал ему копию этого документа, убеждая князя не играть на руку большевикам. Ответа он не получил. После убийства последнего царя и его семьи, отсутствие прямых наследников делало наследование трона большой проблемой. Те кого интересует этот вопрос, найдут в примечании в конце этой книги три статьи из законодательного кодекса Российской империи, утверждённого императором Николаем I. Крупнейшие юристы до сих пор не достигли согласия в истолковании этих трёх статей. Вопрос о законном наследовании русского трона остаётся из-за этого неясным. Лично я не придаю этому большого значения. Ибо если монархия в нашей стране будет однажды восстановлена без смены династии, вероятно, будущего царя укажет собор, выбрав из молодого поколения династии Романовых того, кого сочтёт наиболее достойным носить корону предков. Конфликт церковных иерархов, одни из которых хотели признать авторитет московского патриарха, тогда как другие отказывались, так же разделил эмиграцию на два противостоящих лагеря. Церковь, как и монархия, должна быть безупречна, только такой ценой и та и другая могут сохранить уважение и благотворное влияние. Изгнанники без родины, как дети без семьи, для тех, кто имел веру, церковь могла её заменить. Для большого числа этих несчастных дом Божий и иконы заменяли утраченный очаг. Они спасались там, и находили в молитве мир сердца и забвение страданий. Счастье, что их вера была достаточно крепка, чтобы их не оттолкнули от церкви явные разногласия её иерархов. Вскоре после нашего возвращения из Соединённых Штатов нам с несколькими друзьями пришла мысль объединиться и открыть ателье мод. Один русский художник, дававший уроки рисования, сдал нам часть своей квартиры, первый этаж на улице Аблигадо. Места там было очень мало, и мы чуть ли не сидели друг на друге, особенно в часы занятий. Дом получил название Ирфе, по начальным буквам наших сырины на имён. Ведущим модельером была русская дама, несколько эксцентричная особа. Её модели мило смотрелись, но оказались совсем неудобными в ношении, и мы никак не могли сделать их популярными. Однако в том же году должен был состояться бал в Рице с презентацией моделей крупных швейных домов. Почему бы не представить там и наши модели? Так мы и сделали, правда, не без трудностей. В последний момент обнаружилось, что платья, которые должны были надеть моя жена и некоторые из наших друзей, находится всё ещё в ателье, где их лихорадочно душивали. Мы приехали на бал с большим опозданием, но имели наибольший успех. Ободрённые неожиданным успехом наших моделей, мы сразу же принялись искать менее тесное помещение. Один чех предложил мне комнаты на проспекте Виктории Эммануила. Он сказал, что уже вёл переговоры с кем-то другим, но окажет мне предпочтение при условии, немедленной выплаты крупного задатка. Поскольку помещение мне понравилось, я внёс требуемую сумму. Но придя туда на следующий день, я обнаружил помещение запертым, а мой чех бесследно исчез. Я подал заявление в полицию, но напрасно. Мошенник так и не был найден. При более надёжном посредничестве квартирного агентства мы нашли наконец на улице Дюфо 19 помещение, которое нам подходило. Это была большая квартира на втором этаже дома, где хватало места и для салонов, и для ателье. Мы быстро устроились там. Стены и панели в нашем салоне были выкрашены в светло-серый цвет. Мебель красного дерева, обтянутая кретоном с цветами по серому тону, Занавеси из желтого шелка добавили света и веселья. Витрины, круглые столики, несколько старинных гравюр и безделушек избавляли от банального казенного вида. Почти весь персонал и рабочий были русскими. Мой Шурин Никита и его жена участвовали в нашей команде. Как и очаровательная пара, Михаил и Нонна Калашниковы. От нашего ателье никто не ожидал ничего особенного. но оно, тем не менее, имело успех. Не имея возможности справляться со всем самому без помощи, я доверил Булю отвечать по телефону и записывать назначенные встречи, что он выполнял из рук вон плохо, вызывая многочисленную и невероятную путаницу. Наступил день торжественного открытия нашего ателье. Мы разослали множество приглашений и арендовали такое количество позолоченных стульев, что по помещениям едва можно было пройти. Освещение было тщательно продумано, повсюду искусно расположены цветы. Во всём доме царила атмосфера трепетного ожидания. Но час пришёл, а наши гости не появились. Итак, наши гости не пришли. Ни один. Буль, которому мы поручили разослать приглашения, просто-напросто забыл отнести их на почту. Нам нужно было искать клиентуру. Это оказалось совсем нелегко для нас, мало выезжавших в свет и совершенно не умевших уговаривать и привлекать богатых клиентов. Я решил, что у нас должен быть человек, выполняющий роль этакого светского агента. Мой выбор пал на Джорджа Де Куэваса, будущего мужа внучки Рокфеллера. Он знал всех на свете, и его знали все. Благодаря ему дом Ирфе, раскрутился и вскоре стал модным. Ввиду всё прибывавших заказов нам вскоре пришлось расшириться, и мы арендовали третий этаж, чтобы разместить там ателье. Директорство домом было доверено француженке, мадам Бартон, человеку серьёзному и компетентному. Поначалу бедная женщина думала, что потеряет голову в постоянном смешении языков и славянском беспорядке. Мы принимали клиентов любых национальностей. Многие, привлечённые любопытством, искали прежде всего экзотику. Одна дама хотела, чтобы её напоили чаем из самовара. Другая, американка, хотела видеть князя, о котором ей в Нью-Йорке сказали, что у него фосфорицируют глаза, как у филина. Но самой удивительной была мадам Хуби. Прежде всего она была огромной. И когда я говорю огромная, это не лучше и не самое точное из определений. Ничто не может дать представления даже приблизительного о пропорциях мадам Хуби. Её первый визит в дом Эрфе стал сенсацией. В салоне, полном народа, показывали коллекцию моделей, когда она совершила свой вход, поддерживаемая с одной стороны её шофёром, с другой лакеем. и в сопровождении персоны, выглядевшей ее компаньонкой, маленькой женщиной без возраста, державшейся очень скромно. Потом мы узнали, что это австрийская баронесса. Когда нашу новую клиентку не без труда удалось усадить на канапе, раздался глубокий властный голос. — Позовите мне князя, я хочу его видеть, и принесите мне водки. Мадам Бартон в полном замешательстве пожаловалась мне на несколько шокирующую ситуацию. Что делать, князь? Это скандал! Наш дом не бестро. Не вижу никакого скандала, возразил я. Дадим выпить тому, кто хочет, точно так же, как мы одеваем тех, кто растёт. Скажите этой даме, что я сам поднесу ей стакан водки, который она выпьет за процветание дома Ирфе. Я послал Буля за водкой. и отправился в салон. «Черт побери!» — воскликнула наша экстравагантная посетительница. «Вы, князь? У вас рожа не убийцы! Я рада, что вы спасли шкуру от этих грязных большевиков!» Рукой, отягощенной кольцами и браслетами, она взяла поданный ей стакан водки, осушила его залпом за мое здоровье и лукаво устремила на меня прекрасные глаза с густо накрашенными веками. «Сделайте мне кокошник!» и 15 платьев, и десяток платьев для этой кретинки прибавила она, указав на маленькую баронессу. Спасибо, спасибо, пролепетала последняя, счастливая и сконфуженная. Заткнись, идиотка, оборвала её мадам Хуби. Я старался не противоречить этой эксцентричной особе и выбрал для общения с ней тон профессионального портного. Конечно, мадам, ваши желания для нас закон. Могу ли я тем не менее поинтересоваться Какой эпохи, кокошник вы хотите, и какие платья выберете? Плевать мне на эпоху. Я хочу кокошник. И я хочу 15 платьев сибии и 10 кретинки. Понятно? Так-то. До свидания. Очень рада, что вы спасли свою шкуру. Она подала знак слугам, которые подняли её, взяв под руки и с трудом повели к выходу, сопровождаемая маленькой баронессой. После её отъезда раздался бешеный взрыв хохота. Нас буквально засыпали вопросами. Всем хотелось знать, кто эта странная особа. Несколько дней спустя Нонна Калашникова с нашей мастерицей отправились к новой клиентке, чтобы доставить ей великолепный кокошник из золотой парчи, расшитый жемчугом и камнями, снять мерки и узнать, какими должны быть 25 заказанных платьев. Вернувшись, она смеялась так, что едва могла говорить. Она застала мадам Хуби в её ванной с электрическим подогревом. Из монументального ящика, стоявшего в середине комнаты, торчала лишь голова нашей клиентки. Сидя рядом, маленькая баронесса громко читала ей журнал. Вокруг ванной хлопотали горничные, нагруженные бутылками шампанского. Мадам чувствовала жажду и всё время просила пить. Предложили шампанского и пришедшим. Затем Нонна вручила кокошник и мадам Хубби попросила надеть его ей на голову. Сделав это, Нонна напомнила, что она ещё должна снять с неё мерки. Вместо ответа мадам Хубби открыла дверцу электрической ванны и появилась совершенно голая с кокошником на голове. "Проклятье", сказала она. "Снимайте свои мерки быстро!" Она была в таком восторге от нового головного убора, что не расставалась с ним и носила его даже на улице. Что касается платьев, то мы так и не смогли узнать, какие всё-таки она хочет. Мне пришлось делать их наугад, по моему выбору. Я не мог не интересоваться своей новой клиенткой, потому что был не в силах упустить такой чудный экземпляр. Я узнал, что по происхождению она была египтянка. Вышла замуж за француза и в своё время спровоцировала скандал, явившись на скачки в ланшанье в гусарском мундире. После развода она вышла за англичанина. И в то время, когда мы познакомились, он был её мужем. Она владела множеством домов в Париже, среди них на авеню Фридланд, где жила, и ещё очаровательным имением в окрестностях Парижа. говорили, что она безумно богата и безгранично эксцентрична. Она пила как лошадь, и её муж тоже. Через несколько дней после визита в РФ мадам Хуби позвонила мне и пригласила на обед. Я не стал отказываться. Я застал её в постели с окошником на голове, укутанную в роскошные меха. Её муж и баронесса сидели в изгожье кровати. Несметное количество бутылок и стаканов загромождали стол у изголовья. Свора собак всех размеров и пород залаяла, когда я вошёл, смешивая яростный лай и с бесстоу оглушительным шумом радио. "Здравствуй, святая Русь", воскликнула мадам Хуби. "Мне всегда хотелось с вами познакомиться. Для этого я отправилась в вашу лавочку. Она ужасно. Вы не выглядите дикарём. Сплешите мне танец с кинжалами. Тюрпен" Позвала она, обращаясь к персонажу такому безликому, что я не сразу заметил его присутствие. «Пойдите, поищите мне на кухне ножи! И быстро!» Барон Тюрпен-де-Ларош-Муэль, секретарь мадам Хуби, поспешил выполнить ее волю и вернулся с четырьмя ножами. Моя хозяйка упрямо требовала от меня кавказский танец. Поскольку я не выказывал поспешности, она решила подбодрить меня, приказав принести граммофон, извести Факстрот. Внезапно австрийская баронесса, в которой несомненно текла также и испанская кровь, вскочила на ноги. "Оле, оле!" закричала она, хлопая в ладоши. Мадам Хуби и её муж и секретарь подхватили, а собаки поддержали лаем общий гвалт. Мне казалось, что я в сумасшедшем доме. Но не могу сказать, что мне это не понравилось. Вероятно, во мне проснулись какие-то давние татарские предки. В одну секунду я скинул пиджак, галстук, расстегнул воротник и, схватив ножи, изобразил половецкую пляску под звуки фокстрота. Ножи летевшие во все стороны, разбили стёкла гравюр, висевших на стенах. Чудо, что они никого не задели. После этого дикого танца всё успокоилось. Я оделся, А когда вымили устилавшие пол осколки стекла, у кроватьи мадам уже был накрыт обед. В тот вечер я в последний раз видел маленькую баронессу. Мадам Хуби обнаружила, что та ела живыми золотых рыбок из аквариума, и вышвырнула её за дверь. Так началось моё общение с мадам Хуби, столь же не банальное, как и сама эта женщина. Ее монструозная внешность, ее проделки, вызывающие грубость, составляли коктейль, конечно, странный, но не без пикантности. Привязанность, которую она мне выражала, была вполне экстравагантной по форме. И именно из-за этой экстравагантности она не могла оставить меня безразличным. Конечно, я был польщен, но скорее мной, как всегда, двигало любопытство ко всему, что выходило за рамки обычного. особенно когда речь шла о чувствах, которые я мог внушить. Такой, казалось бы, странный мой интерес к мадам Хуби имел нечто общее с тем интересом, который я испытывал к Махарадже. Эти два существа, такие разные, имели некоторые сходные черты, начиная с их оригинальности. Оба были с востока. Оба следили за мной с равным вниманием, которое заставляло меня всегда быть начеку. и эта игра, в которой я находил что-то опьяняющее, заставляла меня терпеть их деспотизм. Мадам Хуби была, конечно, далеко не столь грозна, как загадочный Махараджа, но она тоже могла быть опасной на свой лад, и мой демон все время подталкивал меня к этим существам.